Глава тридцать шестая Дай-ка подумать. Того, кого ты должен найти, зовут Гарганиэль. Запомни это имя. Его знает весь магический мир. А значит, для начала тебе надо найти не людей, а каких-нибудь магических существ. Мелких зеленых гоблинов, эльфов с заостренными ушами, крошечных фей или демонов. Я чувствую магию. — вмешался Лис. — Ведь я сам ожил благодаря твоей магии. — Отлично. Тогда попробуй настроиться на нее и отыскать самое мощное скопление магических существ, какое сможешь. А потом передай им послание для Гарграниэля. — Так и скажи. Это послание для Гарграниэля. Ярослава передает, что ее держит в аду. Она жива и здорова, но брачная связь уже почти распалась и демон вот-вот сделает ее своей невестой. Сможешь? Попробую. От этого зависит моя жизнь. Сделай это, Лис, и поторопись. Только переместись туда из другого места. Банку с кремом лучше потушить, чтобы ее не увидел Варзар, иначе у него возникнут вопросы. Лис понятливо кивнул и буквально всосал в себя пламя, Продолжающая с аппетитом пожирать каменную емкость, а потом стремительно метнулся в сторону балкона. Лис понятливо кивнул и буквально всосал в себя пламя, продолжающее с аппетитом пожирать каменную емкость, а потом стремительно метнулся в сторону балкона и, кажется, прошмыгнул между перилами. Когда я выскочила следом и глянула вниз, его уже не было. «Думаешь, получится?» Сочувственно прогудела за моей спиной дуза. «Даже если Гарграниэль знает, где ты, как он сможет сюда попасть?» Я промолчала. «Да, она права. Эта мысль мучила и меня. Гар давно уже не служит поставщиком душ в ад. Ему вернули тело и вновь сделали эльфом. И хоть эта служба очень его изменила, но он все равно снова стал частью нашей системы миров. Но ведь, допустим, у тех же чертей есть способность сюда проникать, а значит, Гар может отправить сюда кого-то из них. Сгулон связан печатью Люцифера, но остальные-то нет. Правда, Сгулон говорил, что даже если бы мог переместиться вместе со мной, стена первородного огня не дала бы мне уйти. Ладно, я верю в Гара. Если кто-то и способен меня спасти, то это он. Но ждать его, сложа руки, точно не стоит. Надо сделать все возможное, чтобы у Варзара не было шанса ко мне подобраться, даже если связь с Гаром окончательно исчезнет. Но как? Мой взгляд упал на голову мертвого дракона. Эх, приятель, вот бы была возможность с тобой пообщаться... Наверняка такое древнее существо знает лазейки, с помощью которых можно сбежать из ада. А еще оно, так же, как я, терпеть не может Варзара. Да, такой союзник мне бы не помешал. «Стоп! Дуза!» — напряженно сказала я. «Как можно скорее завари большую миску листьев огнецвета и неси сюда». Даже если для этого придется использовать почти все запасы. Зачем? Обалдела она. Будем оживлять драконью голову. Это рискованно, язя, подскочила дуза. А вдруг получится? Адские драконы очень опасные существа. Да, но в отчаянной ситуации надо принимать рискованное решение. Только подумай. Дракон точно захочет поквитаться с Варзаром. Он сделает все, чтобы нам помочь. И он наверняка знает обо всех возможных лазейках из ада, которые только есть. А еще комната обтянута его кожей. Возможно, он сумеет как-то наладить с ней контакт и превратить это помещение в одну сплошную ловушку. Даже маленький оживший участок пола так сильно нам помог. Только представь, что будет, если вся комната обретёт силу. У дракона могут быть и другие способности. А если он дохнет пламенем и сожжёт нас самих? Пламя адских драконов прожигает вообще всё. Они невероятно умны и хитры. Они существовали здесь еще даже до прибытия демонов. Да? Это же великолепно! Если до твоих слов я сомневалась, то теперь уверена, что надо непременно сделать это. Дуза, ты забыла главное. Все, кого оживляет мой чай, становятся моими союзниками. А вдруг в этот раз будет не так? Мы рискнем. Вся эта ситуация настолько безумна, что как будто только безумные решения и работают. Дуза больше не стала меня переубеждать. Она чуть подумала, пытаясь найти какое-то другое решение, но в итоге махнула рукой и удалилась, прихватив с собой полусгоревшую банку с кремом. Я очень боялась, что она задержится и первым придет в Арзар. Но нет. Видимо, демон все еще разбирался в причинах взрыва колонны или же приводил себя в порядок после хитрой атаки русалки. Дуза вернулась очень быстро. Один из тыглов нес за ней подкопченную кастрюлю из красноватого металла, наполненную отваром из огнецвета. Кастрюля была не особо большой, но тыгл косился на меня очень диким взглядом. — Она будет очень возбужденной к возвращению хозяина, — невозмутимо пояснила Дуза. Мне показалось, что перед уходом Тыгл посмотрел на меня с большим сочувствием. Он действительно решил, что Дуза собирается влить в меня весь этот отвар. После его ухода я быстро заговорила отвар, а Дуза извлекла откуда-то из недр своего тела два отреза белой ткани и один протянула мне. Мы обмакнули их в кастрюлю и начали дружно натирать драконью голову. А когда закончили, я Повинуясь неожиданному наитию, влила остатки в приоткрытую драконью пасть. Удивительно, но на пол почти ничего не вылилось. Чай то ли моментально впитался, то ли пролился куда-то в горло. Кстати, мне померечилось, что в горле как будто чернеет отверстие, хотя по логике там должна быть стена. Но в тот момент я отметила это лишь мельком, поскольку напряженно ждала, подействует ли чай. Поначалу казалось, что у нас ничего не вышло. Лишь спустя несколько минут появились первые изменения. Мне почудилось, что по драконьей голове пробежала волна, кожа замерцала, а потом искусственные глаза будто подёрнулись пленкой. Они менялись. Неумело сделанный на камне рисунок сглаживался, и его изъяны исчезали. В вытянутых зрачках появилась неожиданная глубина. Сначала они почернели, а потом в них вдруг вспыхнул красный огонек. Тряпичный язык дернулся и втянулся в пасть, преображаясь на глазах. Я видела, как ткань уплотняется, меняет цвет и текстуру. А потом голова впервые моргнула.